Глава тридцатая «Если она действительно спасена и не превратится в одного из монстров, о которых без устали рассказывает, это и правда прекрасно», — горделиво-занудно произнесла королева, всё ещё с подозрением, глядя на меня. Монстры были ужасны. Уже начав фразу, я вдруг вспомнила, что на самом-то деле не должна была их видеть. Однако я уже успела проговориться с Шияту, и уверена, он запомнил мой выкрик о серых монстрах. Это я о нём позабыла, увлечённо спасая Маришу и переживая за неё, а мой будущий муж не забывает ничего. Аукнется мне всё сполна, причём в самый неожиданный момент. Так почему бы сейчас совместными усилиями нам втроём не придумать уважительную причину? Почему я могла наблюдать за схваткой Санджа с тварями, находясь далеко от места сражения. «Они так и стоят у меня перед глазами, словно мы снова на корабле, и они окружают нас. Наверное, будет лучше, если я стану отвечать на вопросы, а не щебетать, не умолкая сама. Королева откровенно осуждает слишком много, болтающую о монстрах Маришу. Так что побуду хорошей девочкой и просто посею любопытство, спровоцировав своих собеседниц». Они и на вас шият сахиром напали? Тут же попалась моя сеть сети джатсана. Нет, но стоило мне закрыть глаза, как я видела поляну, где дрались эти существа, и надо как можно отстранённее, обобщённее, не по имени, а то выдам себя с головой. Наши телохранители. Никто ведь не знает, когда именно Мариша присоединилась к Санджу. Смущённо потупившись, я искоса следила за будущей свекровью. Она хорошо разбирается в магии, и наверняка у неё есть подходящее объяснение случившемуся. Хм, леди Леонья задумчивым видом покрутила в руках вилку, проткнула крупную сочную креветку и откусила кусочек. «Возможно, твоя магия уже привыкла следовать за магией шията, а мой сын наверняка следил за этим боем» поразмыслив, предположила королева. «Возможно», — старательно скрывая радость, согласилась я. «Идеальный вариант. Главное, моей вины в случившемся нет. это моя магия уже заранее послушна воле будущего мужа. Вот только я сама с каждым днём всё больше и больше не желаю никому отдавать свои силы». «Как же это романтично», — прошептала Джаатсана, прикрыв глаза — и переплетя пальцы под подбородком. Но под осуждающим взглядом тётушки тут же исправилась. «Ох, прости, конечно, это ужасно — пережить подобное. К тому же уже во второй раз». «Не переживай, дорогая. Шият поймает этого мага и казнит его». Утешение королевы больше напоминало мстительное злорадное предвкушение, однако я полностью разделяла её чувства. «Очень надеюсь. Пусть это произойдёт как можно скорее». Получился довольно искренний тост, и, воспользовавшись этим, я подняла свой бокал. Леди Леония, склонив голову на бок, пару секунд смотрела на меня, хмуря брови и смешно шевеля губами. Потом её взгляд прояснился, и она улыбнулась. «Я совсем позабыла об этой забавной эстеданской традиции». «Обычно так говорит его величество, когда использует магию». Джатсана, тоже напрягшаяся на пару секунд, решила, что следует объяснить мне всеобщее замешательство, и еще пальцами прищелкивает. Естественно, тетушка тут же одарила разоткровенничавшуюся девушку суровым взглядом, но замечания делать не стала. Весь оставшийся ужин мы обсуждали очередной бал, и я очень старалась скрыть от внимательно наблюдающей за мной свекрови, что у меня сейчас нет никакого желания веселиться. Я здесь уже почти два месяца. Всё это время меня постоянно развлекают, ни на час не оставляют в одиночестве. То выставки, то балы, то спектакли, то званые обеды или ужины, то охота, то прогулки. Никогда раньше даже не подозревала, что можно захотеть отдышаться и отдохнуть от отдыха. Однако я действительно устала от этого бесконечного праздника и от необходимости постоянно контролировать каждое слово, каждый жест, каждую эмоцию. Да, мне приходилось заниматься этим с детства. Но не во время семейных ужинов и не среди собственных фрейлин. Сейчас же я не могла полностью расслабиться даже во сне. Уже несколько раз я пробуждалась от страшных кошмаров и лежала, глядя в потолок, опустошённая, обессиленная, боясь снова уснуть. Каждое утро после подобного стресса я собиралась поговорить с шиятом, но постоянно откладывала, потому что страшилась последствий. Я не доверяла своему жениху. Я никому здесь не доверяла, кроме Санджа. Кому я могла рассказать, что постоянно вижу во сне кровь и смерть? Мне видится, как люди сражаются друг с другом и умирают. Иногда в этой кровавой бойне мелькают знакомые лица. А самое страшное, что подобные кошмары у меня уже были за несколько месяцев до начала войны с Клуэрусом. И тогда мне снилось, как сражаются и умирают войны, Сейчас же всё происходило во дворце, в этом дворце. «Аруна, милая, о чём вы так глубоко задумались? Я всего лишь спросила, какое платье вы собираетесь надеть завтра навстречу с послом Кос синее или зелёное? Это достаточно простой вопрос». Насмешливо озабоченный голос леди Леонии вернул меня в реальный мир. «Странно, я действительно словно затерялась в своих мыслях, хотя они были как раз о том, что расслабляться нельзя ни на минуту. Простите, Ваше Величество. Повторная встреча с монстрами все же отразилась на моем самочувствии. Никак не могу избавиться от воспоминаний об этих страшных уродцах. Прежде чем смущенно потупиться, я успела переглянуться с джацаной. Девушка уловила мою мольбу о поддержке и тут же принялась меня спасать, старательно не замечая полных подозрения взглядов королевы. «Конечно, у меня от одних только рассказов Мариши зубы от страха принялись выстукивать боевой марш». Пошутив, Джатсана поднялась со стула и присела в реверансе перед тетушкой. «Позвольте, я провожу леди Аруну в ее покое и вызову к ней Ясмияджа». У него наверняка есть пара-тройка отваров для подобных случаев. Что ж, день у тебя и правда был тяжёлый. Моя будущая свекровь как-то умудрилась соединить в голосе сомнения и сочувствия. Можете идти. Не понимаю, почему ей так трудно поверить в то, что я действительно устала. Возможно, в начале ужина я выглядела слишком бодрой, но это совсем не означает, что спустя почти час я должна оставаться такой же. Благодарю, Ваше Величество. Очень надеюсь, что Его Величество покарает виновного. Повторила я свое пожелание, приседая в реверансе. Быстро выскользнув и спокоив королевы, мы направились наверх ко мне. Джатсана действительно даже послала одну из моих фрейлин за лекарем. Я же мысленно от души посочувствовала старому магу. Вот уж у кого сегодня тяжелый день, так это у него. То Маришу спасает то меня успокаивай. И... Выставив остальных фрейлин, Джатсана уселась в одно из трёх кресел в моей спальне и хитро улыбнулась. «Что станем обсуждать в ожидании Ясмияджа? Цвет платья для приёма, напавших на вас монстров или твои возрастающие магические способности?»